Космос и наше Солнце. Что же представляет собой космос? Он устроен Богом на удивление просто и совершенно. Он бесконечен и един в своем построении. Все состоит из одной и той же материи. Все разумно, все развивается, а значит живет. Вот только нашему разуму далеко не все доступно. Мы многое знаем, но не знаем во много крат больше. И те крупицы знания, которые постепенно нам даются, мы усваиваем зачастую с большими трудностями. То, что будет дальше изложено, и есть такая крупица. Она дана мне чтобы я передал ее другим. А те, кто примет эту крупицу на веру, передадут ее еще дальше. Кто-то дополнит, может быть, что-то подправит. Потом появится еще кто-то. И так будут эти крупицы складываться, пока не сложится во что-то целое, что поможет нам лучше и полнее узнать, кто мы такие и что такое наша родная Земля. Для того, чтобы говорить на эту тему, необходимо ввести определение. Первое понятие, которое мы коснемся, это космос, универсум. То есть я предлагаю рассматривать под этим понятием Это пространство бесконечное, вечное и содержащее в себе все. Что же это такое все? Первое и самое главное – это то начало всех начал, которое мы называем Богом. Второе – это то, чем Он делает все осмысленным. Это свет, энергия, разум. Но наша тема касается в основном все же материально-физического мира. Что же из материального мира имеется в космосе? В его центре находится бесконечно огромная супервселенная, откуда исходит воля Бога, тот изначально божественный план, по которому все живет, весь смысл этой жизни. Вокруг нее имеется бесконечное количество вселенных, И только часть из них является пространственно-временными, эволюционирующими физическими образованиями. Это и есть тот объект космоса, который нас интересует. Более того, мы будем говорить только об одной Вселенной, в которой мы живем. И то не обо всей, а только о той части, которую уже назовем нашим космосом. Но из чего же состоит наша Вселенная, мы немного поговорим. Вселенная имеет форму вихревой структуры в виде не очень выпуклой линзы. Вихрь этот вращается против часовой стрелки и постепенно расширяется. Поэтому плотность в средней части вихря гораздо выше, чем на его периферии. Вселенная вихрь внутри себя содержит массу более мелких образований вихревого же характера. Меньшего масштаба вихревые структуры – это галактики. Они различны по размерам и динамике. Более того, их взаимное расположение не представляет картину в одной плоскости. Все три объемных измерения – задействованы в галактической архитектуре так, что их формы нельзя описать даже не в клидовой геометрии. Хорошо знакомый всем Млечный Путь есть часть нашей галактики, которую мы видим из своей периферийной глубины. Наша Солнечная система находится на краю этой галактики, точнее, ближе к краю, и вращается с огромной, по нашим понятиям, скоростью вокруг ее центра. Время полного оборота нашей Солнечной системы, или галактический год, равен 8 миллионам 400 тысяч лет. Условный новый галактический год должен наступить, по некоторым источникам информации, где-то около 2008 года нашего летоисчисления. По данным календаря Майя, который расшифровал американский ученый и писатель хусе Аргуэльс около 0 часов 23 декабря 2012 года. Когда мы будем говорить о космосе или нашем космосе, мы будем иметь в виду ту часть нашего обозримого мира, которая ограничивается нашим зрением, а именно это 5-6 тысяч звезд, видимых невооруженным глазом и объединенных приблизительно в сотню созвездий. Необходимо добавить, что каждая звезда, на которую мы смотрим, представляет собой тоже вихревую систему вместе с планетами, которые вращаются вокруг нее. Эти вихревые образования не похожи друг на друга, но законы их жизни одни. Это говорит о том, что звезды как люди – при внешней похожести, на самом деле являются детьми одной Матери Природы. Везде в нашем космосе действует один разум, одни энергии, одни законы взаимодействия. Все это один свет. Поэтому будем относиться ко всему ниже изложенному с этих позиций. Наша маленькая Родина Земля входит небольшой частичкой, систему нашего светила Солнца. Она, собственно, находится в атмосфере светила и не будет большого греха сказать, что является его частью. Когда-то она сформировалась из его материи и однажды удалилась от его основной массы, как и другие планеты нашей Солнечной системы. Эти процессы происходят в течение миллиардов лет. И происходит такое отделение почти всегда со взрывом, который виден из недалекого космоса, если там есть заинтересованные наблюдатели. Они видят этот процесс как объект повышенного свечения на протяжении жизни нескольких поколений. Образование планет – явление в космосе рядовое и постоянное. Некоторые объекты, наблюдаемые нашей наукой, сейчас именно таковы. Современная астрономическая наука, к сожалению, еще этих открытий не сделала. Последний отделившийся от нашего Солнца планете Меркурию чуть больше полутора миллиардов лет. В наше время, на наше счастье, нет достаточного количества сконцентрировано солнечного вещества на его периферии, чтобы отделилась еще одна планета. Да и такое событие было бы губительно для нашей земной цивилизации. поскольку все в мире целесообразно и разумно, ясно, что процесс эволюционного развития жизни в нашей Солнечной системе разделен этапами образования новых планет. В свое время, до появления Меркурия, прошел цикл развития человеческой жизни на Марсе. Таким образом, у нас имеется реперная точка во времени развития этой цивилизации – Она была ранее, чем полтора миллиарда лет назад. Приблизительно за 2 миллиарда лет до Меркурия тело Солнца покинула другая планета – Венера. То есть это произошло примерно три с половиной миллиарда лет назад. Это вторая реперная точка развития марсианской цивилизации. Ее начало было после этого события. И уложилась она от начала до конца в отрезок времени менее 2 миллиардов лет. Но об этом потом. Земля оторвалась от своей матери Солнца где-то на 2,5 миллиарда лет раньше Венеры. А еще двумя миллиардами лет раньше отделился Марс. И того Земле 5 или 6, а Марсу 7 с лишним миллиардов лет. И еще... Жизнь на нашей планете началась не раньше, чем полтора миллиарда лет назад, после образования Меркурия. Оговорюсь на всякий случай, что эти цифры весьма приблизительны. Они не совсем отражают реальные промежутки времени, поскольку мы, говоря о годах, считаем их равными нашим теперешним земным годам. А они для Земли не всегда были такими, как сегодня. Так что это относительная привязка ко времени, повторяю, условная. Но мы привыкли к такой системе отчета, и не стоит нам ее менять. Еще раньше, до образования этих четырех планет, произошел непредвиденный хозяином случай. При выбросе очередной планеты, которую фантасты называют фаэтоном и хотят, чтобы ее жизнь была фактом, скорость выброса оказалась невероятной. значительно больше допустимой. Это привело к взрыву, который разорвало несколько частей новорожденную планету. Есть вероятность, что было и истолкновение с достаточно крупным куском материи из тех, которые теряли при рождении большие планеты Сатурн и Юпитер. Часть таких кусков еще не принадлежала этим планетам в момент их выброса из плотных слоев, а вытягивалась вместе с ними из тела Солнца. Они и составляют вместе с обломками несостоявшегося фаэтона пояс астероидов. Неудивительно, что состав вещества разных астероидов не одинаков, они отличаются по возрасту. История возникновения больших и дальних планет нашей Солнечной системы несколько иная, чем Марса, Земли, Венеры и Меркурия. И главное отличие состоит во времени. Если о времени возникновения указанных четырех планет можно говорить с позиции нашего современного понимания времени, и это достаточно приближенно отражает эту сторону события, или, вернее, будет сказать, процесса, то те более ранние эпохи, характеризовались другими энергетическими параметрами, объяснить которые нашим языком логического рассмотрения вопросов невозможно. Известно, что молодое наше Солнце не очень дорожило своей массой и выкидывало эти планеты одну за другой через короткие промежутки времени. Возможно, что причиной этого образования было внешнее воздействие, то есть, к этому побудило своей силой притяжения прохождения на сравнительно малом расстоянии какой-то значительной массы, то ли полевого облака с свихревой структуры, то ли еще какого-то космического объекта. Тогда можно предположить, что эти планеты появились одновременно или в короткий отрезок времени, скажем, например, в миллион лет. Позже Солнце приобрело опыт, и стала менее расточительно и более благоразумна. Если принять за границу нашей Солнечной системы орбиту, самую удаленную от Солнца планеты Плутона, то ее диаметр составит 10,6 миллиарда километров. Если считать всю Солнечную систему единой, то есть считать все это нашей звездой, то тогда это будет приблизительно ее размером, или той зоной, в которой распространяется влияние солнечного духа, его энергии и информации. Книга Урантии, недавно появившаяся у нас, говорит, что наша локальная вселенная называется Небодон, насчитывает 200 миллиардов лет. В ней имелась или образовалась гигантская туманность с названием Андровер. которая стала материком для 1 миллиона 13 тысяч 628 солнц и солнечных систем, одной из которых является наша солнечная система. Она носит название Монматия, а наша Земля – Урантия. Много сведений поступает в последние годы по контактам о том, что обещанный христианским учением апокалипсис уже наступил. Это так. И связано это с множеством процессов, которые в ходе эволюционного развития мира имеют поэтапный характер. Мы живем в такое время, когда такие этапные периоды как бы сошлись вместе. Катаклизмы, которые должны сопровождать такие периоды, уже происходят. Но это не значит, что все вдруг взорвется или произойдет еще что-нибудь невообразимое. Самое серьезное, что должно произойти с нашей планетой, относится к естественному космическому процессу. Вот какого характера. Поскольку в космосе основным видом развития является движение, его характер играет огромную роль. Основная форма циклического движения – спираль. Наша галактика имеет центр, вокруг которого происходит движение спирали в районе созвездий Земли. Стрельца-Скорпиона. Новый этап развития будет связан с образованием на периферии галактики новой локальной спиральной системы с центром вращения близ Сиюса. В этот круговорот попадет одним из достаточно близких к центру объектов наше Солнце. К этой же системе будут относиться звезды созвездия Плеяд, Проксима Альфа-Центавра, Некоторые звезды созвездия Ориона, Процион и созвездие Малого Пса и многие другие объекты. Таким образом, картина нашего звездного неба значительно изменится. И это должно произойти достаточно быстро по космическим понятиям. Нам хочется знать, коснется ли это лично каждого из нас. Увидим ли мы и переживем ли этот процесс. Увы. Такие изменения не могут не повлиять на состояние нашего светила и условий на Земле. Но высшие силы стараются сделать для нас этот переход по возможности более мягким. К этому этапу добавляется и тот качественный скачок который еще со времени Елен Павловны Блаватской называют переходом к шестой эволюционной расе. И это совпадение не случайно. Очень многое в этот период, а он, конечно, будет не так уж короток, как предсказывают многие контактеры, зависит от сознательного понимания ответственности момента людьми. Мы должны знать об этом и помогать себе и тем, кто о нас заботится. На бога надейся, а сам не плашай.